Глава 9 Ричард тихо лежал на грязной соломе на полу коровника. Он не спал, однако его тело полностью отключилось, так что эффект был тот же самый. Все мышцы расслабились, дыхание стало ровным и медленным. Глаза были закрыты, потому что в кромешной темноте все равно смотреть было не на что. Однако мозг его бодрствовал не перебирал лихорадочно мысли, а напряженно работал с той полной сосредоточенностью, какая бывает только ночью, когда ничто не отвлекает. Ричард занимался сразу двумя делами. Во-первых, он вел отсчет времени. Прошло уже почти два часа с тех пор, как он в последний раз сверялся с часами, но Ричард знал время с точностью до 20 секунд. Это умение родилось давно, за долгие ночи без сна во время службы в армии. Когда чего-то ждешь... Тело закрывается, словно домик на морском курорте на зимний период, а рассудок сосредоточивается на ровном счете проходящих секунд. Жизненные процессы словно приостанавливаются, это позволяет сберечь энергию, а ответственность за работу сердца передается от погруженного в сон мозга каким-то внутренним часам. Вместо мыслей остается бескрайняя черная пустота, но это позволяет оставаться бодрствующим, готовым к тому делу, которое ждешь. Это означает, что ты всегда знаешь, который сейчас час. Во-вторых, Ричер осуществлял в уме нехитрые арифметические вычисления, перемножал многозначные числа. Ему ровно 37 лет и 8 месяцев с точностью до дня. 37 умножить на 365 будет 13505 плюс 12 дней на 12 високосных лет, и того получится 13517 и еще восемь месяцев, начиная с его дня рождения в октябре до сегодняшнего дня в июне, 243 дня. Всего 13 760 дней, 13 760 ночей. Ричард пытался определить место данной конкретной ночи в этой бесконечной веренице, исходя из того, насколько она плохая. И он вынужден был признать, что хотя это не лучшая ночь в его жизни, ей далеко до худшей, очень далеко. Из первых четырех лет у него в памяти ничего не сохранилось, то есть оставалось около 12 ночей. Так вот, данная конкретная ночь попадала куда-то в верхнюю треть. Особо не напрягаясь, Ричард мог вспомнить тысячи ночей, гораздо более плохих, чем это. Сегодня ему было тепло и уютно, он не был ранен, непосредственно в данный момент ему ничего не угрожало, и его накормили. Не слишком хорошо, но Ричард был склонен думать – что объяснялось это скорее отсутствием кулинарных навыков, чем стремлением причинить боль. Так что в физическом отношении ему было не на что жаловаться. Правда, рассудок подсказывал другое. Ричард оказался в вакууме, таком же непроницаемом, как и темнота в коровнике. Вся проблема заключалась в полном отсутствии информации. Ричард был не из тех, кто автоматически чувствует себя неуютно из-за отсутствия информации. Сын офицера морской пехоты – Он с самого рождения жил неразрывно с армией. Поэтому непредсказуемость и неопределенность были ему хорошо знакомы. Однако сегодня недостающих элементов было слишком много. Ричард не имел понятия, где он находится. Случайно или преднамеренно трое похитителей ничем не выдали того, куда они направляются. Поэтому Ричард чувствовал себя заблудившимся. Одна из проблем состояла в том, что из 13 760 дней своей жизни Он меньше пятой части провел на территории Соединенных Штатов. Такой же американец, как и президент, Ричард большую часть жизни находился на военных базах, раскиданных по всему земному шару. В результате он знал свою родину приблизительно так же, как ее знает семилетний ребенок. Поэтому Ричард не мог расшифровывать тонкие нюансы, ощущения и запахи Америки, как ему этого хотелось бы. Вполне вероятно, кто-нибудь другой сумел бы распознать невидимые контуры невидимого ландшафта при вкус воздуха или температуру ночи и сказать «сейчас я нахожусь в том или ином штате». Вероятно, кто-нибудь мог так сделать, но только не Ричард, и в этом была главная проблема. Вдобавок он не имел понятия, кто похитители, чем они занимаются и что замыслили. Ричер внимательно наблюдал за ними при каждой возможности, но прийти к каким-нибудь заключениям было очень трудно. Свидетельства были противоречивыми. Похитителей трое, относительно молодые, лет 30-35. Обученные, подготовленные, совместно действуют с определенной степенью эффективности. Выучка почти военная, но не совсем. И вообще, ни к какому официальному ведомству они отношения не имеют. Весь их внешний вид вопит «любители». Все в них было слишком аккуратным. У всех троих новая одежда из поплина, купленная в универмаге. Все трое недавно подстриглись, оружие только что из ящиков, глоки абсолютно новые. Ружье тоже новое, еще хранит заводскую смазку. Следовательно, это не профессионалы. Потому что профессионалы занимаются своей работой каждый день. Спецназ, ЦРУ, ФБР, полиция – это их ремесло. Они носят рабочую одежду, оружие выдано им еще в прошлом, а то и в позапрошлом году. Это проверенное, надежное оружие, поцарапанное, потертое, рабочее. Если наугад выхватить трех профессионалов, у одного на рубашке окажутся следы от вчерашней пиццы, другой утром не успел побриться, третий носит ужасные старые брюки, над которыми у него за спиной смеются все коллеги. Возможно, попадется и новый костюм, новый пистолет, новые ботинки – но вероятность одновременно увидеть на трех профессионалах все новое настолько мала, что ее можно сбросить со счетов. Кроме того, похитителей выдавало их поведение, уверенные, но нервные, напряженные, грубые, жесткие, прошедшие определенную подготовку, но не имеющие опыта, не применявшие полученные знания на практике. Теорию они усвоили достаточно хорошо, что позволило им избежать серьезных ошибок, но до автоматизма профессионалов им было далеко. Следовательно, это троица любители, и они похитили молодого агента ФБР. Почему? Чем мог кому-то помешать молодой агент ФБР? Ричард не имел понятия, а сам агент ФБР ничего не говорил. Еще одна загадка, но не самая большая. Самая большая загадка состояла в том, что Ричард до сих пор никак не мог понять, почему он остался. Ричард понимал, что лишь по прихоти случая он оказался рядом с Холли Джонсон в тот самый момент, когда на нее набросились похитители. Он ничего не имел против. Судьба выкидывает самые неожиданные фокусы. Вся жизнь зависит от воли случая, сколько бы люди не утверждали обратное. И сам Ричард никогда не тратил время на размышления о том, как могли бы развиваться события, если бы это случилось так, а это так. Несомненно, если бы он шел по этой Чикагской улице минутой раньше или минутой позже, он уже прошел бы мимо химчистки или еще не подошел бы к ней и так ни черта и ни о чем и не узнал бы. Но он шел по этой улице ни раньше и ни позже, и по прихоти случая оказался втянут в эту историю, поэтому не было смысла бестолку гадать, могло ли все сложиться иначе. Но Ричард еще не определил, почему он до сих пор здесь, 14 часов спустя после похищения, если верить часам у него в голове. У него были две относительно надежные возможности бежать и одна железная. В первый раз на улице ему, скорее всего, удалось бы бежать. Наверняка удалось бы. Его остановила опасность причинить вред случайным прохожим. Затем он мог бы бежать на пустынной стоянке, когда пересаживался в фургон. Наверняка смог бы. В обоих случаях трое против одного, но... Трое любителей против Джека Ричера, и он ничего не имел против такого соотношения сил. Железная возможность бежать представилась ему в коровнике примерно через час после того, как похитители вернулись с заправки. Ричер мог бы снова отпереть наручники, забраться на стену, спрыгнуть во двор и уйти, добежать до дороги, пойти пешком и исчезнуть в темноте. Почему он этого не сделал? Ричер лежал, погруженный в бескрайнюю истине черную пустоту релаксации и думал, что удержала его Холли Джонсон. Он не бежал, потому что не смог пойти на риск. Похитители могли запаниковать, расправиться с молодой женщиной и спастись бегством. Ричер этого не хотел. Холли умная, храбрая женщина, проницательная, нетерпеливая, уверенная, крепкая и привлекательная, скромной, ненавязчивой красотой. Смуглая, стройная, образованная и энергичная. Замечательные глаза, самое большое впечатление на Ричера произвели глаза. Эти очаровательные глаза его пленили. И все же главным были не глаза, и не внешность Холли, не ее ум и характер, главным было ее колено. Вот что определило решение Ричера. Мужество Холли и чувство собственного достоинства – Ричард нашел благородным и мужественным то, как симпатичная волевая женщина борется с непривычным для себя состоянием относительной беспомощности. Он уважал таких людей. Холли превозмогала трудности, у нее это хорошо получалось. Она не жаловалась, не просила о помощи, и поскольку она не просила о помощи, Ричард решил ей помочь».